Больше мне не пришлось бывать в тупике. Наступили великие события, прокладывалась дорога шествующему социализму, и в искусстве происходила переоценка ценностей. Пролетариат оказался не только нечуждым искусству, но проявил к нему необычайную чуткость и любовь. Деятели искусств получали признание и поддержку от народного советского правительства. Среди них и малому художнику из тупика присуждена была пенсия, дававшая ему возможность существовать и работать. Богданов чувствовал себя счастливым, несмотря на то, что почти совсем оглох, постарел и стал прихварывать. Но скоро и его счастью наступил конец — Подошло время, и он оставил свое бедное обиталище навсегда. Долго я не решался включить в свои воспоминания Богданова. Всегда возникал у меня вопрос, что и кому дал этот скромный, малоприметный на широком поле искусства художник? Для кого могут быть интересными в наши дни его произведения — и с кем он поведет теперь разговор через них. И вот в моей памяти возник эпизод, связанный с именем Богданова и разрешивший мои сомнения. Мне пришлось быть в Третьяковской галереи, когда е ё осматривала экскурсия рабочих кожевников — подошли к двум картинам Богданова. На одной, под названием «Расчет», было изображено, как деревенский мужик пришел к кулаку за расчетом и в недоумении разводит руками. Выходит так, что по счету кулака мужику нечего и получать за его работу. Кулак умело обсчитал мужика. Другая картина «В у ч е н и е представляла сцену, как пьяный сапожник обучает мальчика п о д м а с т е р ь я наставительно подняв палец, пилит мальчугана и так грозит ему, что тот горько плачет. Руководитель давал такое пояснение картинам. Вот образец натуралистической школы. Здесь художник, снабдив свое произведение узкой тенденцией, Фотографически воспроизводит определенные явления, не заботясь о самом ценном в искусстве живописи, форме, которая сама по себе может служить основанием произведения. Голый факт еще ничего не говорит за себя. Здесь заговорили между собой два рабочих. «Ты, голова с л у ж й к а что тебе объясняют?» — говорил один. «Ну что ж», — отвечал другой, — Это он верно решил, что факт в картине. Небось и тебе приходилось за расчетом приходить, а тебя с завтраками угощали, либо просто в шею гнали. Нет, этого не случалось. А вот в ученье так действительно влетало. Хозяин тоже сапожник был и так же под пьяную руку. Начнет, бывало, со слов, а потом на ременный пояс перейдет. Еще идол старается так... чтоб по спине медная пряжка ложилась. Оборс смеялись. «Факт, говоришь?» «Факт». При воспоминании об их разговоре мне стало ясно, что и у Богданова есть свои люди, с которыми у него найдется общий язык в рассказе о днях прошедших. тени этих дней ярче выделяют радостно сверкающую действительность настоящего времени. Этот художник, вышедший из пролетариата, придавленный средой, с малым талантом, но глубокой жаждой к духовной культуре, не есть ли звено той цепи, которая соединяла передвижничество с великой народной массой? И разве не тлела в нем искорка того искусства, которое в наши дни воспылало жарким огнем в среде трудящихся? Так, осознав Богданова, я радостно уделил ему место среди других ушедших товарищей-передвижников».